ту ночь я направлялся домой. Мой хозяин капитана Латриста тут совершенно ни при чем. Я никогда не слышал о семье Даля Круз. Я происхожу из древнего христианского рода, а мой отец погиб за короля во Фландрии. И все сначала. В ту ночь я направлялся домой. Они не ведали жалости. В них не теплилось и малой искры сострадания или человечности, которая порой озаряет даже самые свирепые души. Монахи, судья, писари, палачи вели себя с бесстрастным отчуждением, которое ужасало сильнее, чем что-либо другое, пугало больше, чем страдания, ими причиняемые. В каждом их слове чувствовалась ледяная непреклонность людей, знающих, что законы божеские и человеческие на их стороне, и ни на минуту не испытывающих сомнений в справедливости, творимого ими. Прошло немало лет, прежде чем я понял, что люди одинаково способны и на добрые, и на злые дела, но хуже всех те, кто, причиняя зло, прикрываются своим подчиненным положением, оправдываются приказом которому обязаны повиноваться, властью, которой должны покоряться. И если ужасны те, кто действует якобы от имени отчизны, монарха или еще каких господств и сил, тосущими чудовищами предстают те, кто считает, будто действия их освящены волей того или иного бога. И когда мне предоставлялось право выбора, с кем из творящих зло, если иного не дано, иметь дело, неизменно я останавливался на тех, кто берет всю ответственность на себя и ни за чью спину не прячется. Ибо в Толецких застенках выучил я накрепко и дорого, едва ли не самой жизнью заплатил за эту науку, что из всех на свете злодеев, самый презренный, гнусный и опасный, злодей – Каждую ночь засыпающий с чистой совестью. Это очень, очень плохо. Особенно, когда убежденность в своей правоте идет рука об руку с невежеством, с предрассудком, с глупостью, да подкреплена могуществом. Ежели на лицо все это, а так чаще всего и бывает, то вообще, как принято говорить, хуже некуда. Некуда. Да нет, есть куда. Гораздо хуже, если злодей уверен, что он носитель и провозвестник Слова Божьего. На какие бы скрижали, в Талмуд, Евангелие, Коран или в Писание, еще не написанное, не было оно занесено. Я не любитель давать советы, тем паче, что свой опыт в чужую башку не втемяшешь. Однако, все-таки скажу и денег не возьму. Берегитесь, господа, тех, для кого существует... Одна единственная книга.